Глава четвёртая. Весенняя сессия. На лесном по весеннему звенял трамвай. Мимо выхода из метро прогромыхала мороженщица с тележкой. Решительно шла на точку, видимо, с новой порцией льда. За ней сменилась стайка покупателей, каждые пять секунд обрастая новыми гражданами. Двое мужчин осторожно вынесли из-за угла облупленные оконные рамы. Тучкова остановилась, ловя момент, когда родной одиннадцатый корпус попадет в эти рамы, станет на мгновение картинкой с узкой полосой синего неба. Некоторые окна на фасаде были распахнуты. К общаге Оля Тучкова приблизилась почти танцуя. Причины для такой походки у нее были существенные. Час назад она свалила с плеч расчетную по строймеху и находилась просто в приотличнейшем настроении. Припекало солнце, в сиреневых придворных кустах общаги сверкали птицы. Такой чудесный настрой усугубляла бутылка советского, горлышко которой Оля сжимала своими худыми прокуренными пальцами. Шампанское было куплено на последние деньги, но ведь и строительная механика не жук начхал. Предметы, из-за которого и вылетали с гидротехнического на третьем. К тому же она почти не посещала институт, веселилась, спала весь семестр, а тут на отлично. Оля близоруко сощурилась, пытаясь определить, кто там курит в окне рекреации на четвертом. Хлопнула тяжелой входной дверью. Через неделю зачетная, Теперь не спать не есть, вкалывать до победного. Третий курс самая жесть, но не сегодня. Хотя не исключено, что к вечеру она снова сядет учиться. Так впархивая от шага к шагу, Оля пересекла прохладный вестибюль, кивнула вахтером. Проходя мимо открытой двери комендантской, отвела руку с бутылкой в слепую зону. С кем бы, с кем бы? Комната Важенки. Тучкова с улыбкой шагнула к двери. Они нравились друг другу, хотя, наверное, немного соперничали. Олеча часто обнаруживала Важенку в тех мужских комнатах, в которые заглядывала в поисках праздника, где любили повеселиться, гуляли почти круглосуточно, отмечая неизвестно что. Важенка заходила на минутку за солью, за молотком и, конечно же, оставалась, или уже давно сидела полноправным веселым гостем. В комнатах, где много пили, не ели, а закусывали, где машина времени мешалась с визбаром и городницким. Когда курили травку, Тучкова всегда с изумлением замечала, что именно у Важенки вдруг съезжал на бок нос, а глаза объединялись в один большой. Вся ее судорожная пластика внезапно становилась искореженной, как у натурщиц Пикассо. Вопрос в том, почему только она распадалась волиной хмельной голове на подвижные пластинки и плоскости. Все другие устойчивее, заземленнее. Два месяца назад на пятом праздновали день рождения всеобщего любимца пятикурсника Саши Кавалерова. В разгар застолья Важенка внезапно вскочила на стул, не то сама, не то ее уговорили, и принялась декламировать имениннику не стихи про каравай, а матерную версию Евгения Онегина. Глаза ее горели, читала хорошо, артистично очень. Перед ней с улыбочкой развалился на стуле вояжный Кавалеров. Народ реагировал бурно. Как только Важенка начала читать, две девицы демонстративно поднялись и вышли. По некоторым лицам мелькали темные молнии и злобы, но уйти недоброжелатели были уже не в силах. Время от времени забывались в стихах, лица их расправлялись, Спохватившись, возвращали гримасу брезгливости на место. Но в основном внимали с восторгом, слушали, запрокинув лица. Сначала шумно реагируя в местах крепких слов, которые Важенка произносила звонко и немало не смущаясь, глядя кавалерову прямо в глаза. Потом ухо привыкло, и брань казалась даже уместной. Рядом с Тучковой сидели две шикарно одетые девушки, однокурсницы именинника. У них был вид, будто они попали в этот шалман случайно и вот-вот улетят. Какая вольгарная девица! Она что не понимает, что над ней издеваются? фыркнула одна из них, с которой в прошлом году встречался Кавалеров. Слушай, ну перестань, щелкнула зажигалкой другая. Вспомни себя на первом. Личность так и проявляется через выпендрешь, через этот ужас. Посмотрите все на меня, только все. Сейчас я сказала, я отличаюсь. Пусть уж лучше так, чем зубрить в учебках и вышивать гладью. Ведь из тихонь вырастают убийцы. Они засмеялись. Когда в дверь постучали, Важенка крутила ногами тубус, лёжа поперёк кровати, подкидывала вверх, ловила. Откуда берутся тубусы? Вроде бы их никто никогда не покупает, а в каждой комнате штук по пять. Наверное, их бросают дипломники немедленно после защиты, с радостью бегут от них. Где и когда они ещё могут пригодиться? Комната так и переходит к первокурсникам. Железные скелеты кроватей, на них замызганные рулоны матрасов, А в каждом углу по пыльному тубусу. Ваш черед, детки. А страшные истории. Один дипломник в Запаре или уснул, забыл в метро черный-черный тубус со всеми девятью чертежами. Все. Пятерки в таком случае не видать, даже если исправно процентовался все полгода, даже если пояснительная записка, даже Тобус упал на пол и покатился к двухъярусному чудищу. Важенка горько вздохнула. Вот о чем она, О какой пятерке за диплом? Ей даже не решить, как и в какой очередности приниматься за долги по летней сессии, которая успела подлететь в жизнь с какой-то дьявольской скоростью. В средней школе время еле ворочалось, чуть убыстрелилось в сосновой горке. А сейчас что же с ним сделалось сейчас? Важенка еще не успела отдышаться после январского ада, как уже надвигался новый. И опять с зачетами глухо как в танке. Стук был вежливый, и Важенка с любопытством приподняла голову. Точно не комендантша. Та обычно с ходу оглушительно молотила костяшками пальцев, потом переходила на кулаки, а то могла и припечататься тяжелым бедром. Бубнила, глядя в сторону: "Девочки, это самое! Давай, помоги мне с бочками". Вчера дезурный мусор не вынесли. Почему не в скуали, пошли, пошли от самое. Комната была неподалеку от комендантской, и потому Важенка, если прогуливала, всегда закрывала дверь на замок, от вопросов, просьб, от греха подальше. За дверью стояла Оля Тучкова, третий похожая на подростка с мальчишеской острой фигуркой. Вельветовые бананы, бесформенный свитер, прическа, горшок с подбритыми по моде височками. Неловко поклонилась. Оля славилась тем, что после бутылки коньяка могла продолжать разговор в той же манере, что и в момент ее раскупорки, не потеряв лица. Могла гулять весь семестр, пить, развлекаться, но за неделю до зачетки группировалась каким-то немыслимым образом. Не спала, не ела, с ходу валила все зачеты в срок. Экзамены на одни пятерки, после чего бурно отмечала конец сессии. Оля закончила физико-математическую школу-интернат в Новосибирском Академгородке, и, в принципе, с Олей всё было ясно. Девочка-легенда сжимала в руках бутылку шампанского. "Ты одна? Слушай, я бы хотела тебя угостить. Не выпьешь со мной?" Смущенно шагнула в комнату. "Чем занимаешься?" Подкидывая ногами автобус, серьезно ответила Вашенка. "Дело", кратко высказалась Оля, приземлив бутылку на стол поддернула рукава джемпера, огляделась. Стаканы улыбнулась наконец. Не так, Тучкова улыбалась всегда. Идет по коридору и улыбается. Такое рассеянное сияние всем и никому, иногда под ноги. Но сейчас улыбка ее для Важенки. Приятно. Здравствуй, Оля Точкова. Что читаешь? Она потянулась к книге Дирконос. О, Чехов. Тучкова взглянула на Важенку с любопытством. Та покраснела и как умело отреклась от Антона Павловича, набившего оскомину за школьные годы. О, нет, от него же к компотам и нафталином. Нет, нет, это соседки. Ей хотелось понравиться Тучковой. Ну вот, почему компотом-то? Он гений, обыкновенный гений, а то, что он никого никогда не получает, не проповедует, а просто рассказывает, бормотала Оля, листая книгу. Не напрямую ломится не в ухо, а орёт через другое, в обход. Но не знаю, значит, надо было не с Ваньки Жукова начинать, не с Авсова. Я вот два рассказа прочитаю, Важенка гремела посудой на сушилке. и все. Мне плохо от него мутит прямо. Как будто не из каштанки, а из меня мясо на ниточке обратно тянут, проглоченное. И так все скучно не затейливо у него, бытовуха. Вышла из-за шкафа с двумя стаканами. Поздравляю, обычно все забывают, какая все таки была лошадиная фамилия, засмеялась Оля. А ты помнишь момент в Попрыгунье, когда Дымов, усталый со свертками он всего в городе накупил. Спешит с поезда и мечтает только об одном: поужинать с ней на природе, на даче и завалиться спать. И помнишь, как он хочет эту белорыбицу и икру? А Попрыгунья вся такая в мужиках, отправляет его назад в город, за платьем. За розовым платьем на свадьбу телеграфиста. Ты этот момент ищешь, напряженно спросила Важенка. Вот Дима быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и Белорыбицу съели два брюнета и толстый актер». Оля подняла глаза на Важенку. Да, слез, да? Парой слов. Такой облом? Ты пойми, это же иллюзия простоты, а на самом-то деле Оля сняла фольгу с горлышка бутылки принялась раскручивать железную проволочку. Прикин, какой тут славестный понос можно было развести, описывая, что он чувствовал, возвращаясь на станцию. Князь Андрей, старый дуб. Оля задумалась с усилием, выкручивая пробку, а Важенкова вжала голову в плечи, не сводя с нее глаз. А тут точно, без пафоса, слова экономит, мощно, да? Особенно эта баранка против белорыбицы. Тебе что, Толстой не? Нет, люблю Достоевского, не очень. Точнее, вообще никак. Почему? Уваженка даже по сторонам огляделась от такой крамолы. Как-то у него все через край. Горячки, судороги, скрежет, вдруг восторг неуемный, покаяния, маньяки, блаженные, неврастенники, кряхтела Тучкова над пробкой. Ты сколько в жизни настоящих истерик-то видела припадков? И все это километрами. Много неряшливо. Мне вообще кажется, он свою рефлексию просто на бумагу положил, а вся русская душа, психологизм, выстрелила пробка, Важенкова вздрогнула. Она не знала, что такое рефлексия. Просто и Толстой, и Достоевский тебя ведут по тексту, пальцем показывают: здесь праведница, а тут наврали, все объясняют, думают за тебя. А Чехов хрясть и ничего не объясняет, просто говорит. И ты такой репу чешешь, Что-то я сомневаюсь, что Дирканос все это видит, сказала Важенка, чтобы хоть что-нибудь сказать. Все эти подтексты. Да, да, мало кто. Школа все отравила. А его вообще было в программу пихать? Ну, не знаю, типа, посмотрите, как плохо жили люди до революции. И ещё Чехов мечтал о небе в алмазах. Так вот же, оно над нами заказывали, оживленно говорила Тучкова, разливая шампанское. Насчёт подтекстов, да. А пьесы, что-то вообще никак. Он же был первый. Изъял оттуда действия, сюжет, всё ушло в разговоры, и как же это клёво. И вот они там завязли со своими словами в одном пространстве, в кубике комнаты, на веранде, белые скатерти, варенье, и время тягучее, как это варенье, как эти разговоры. Говорят, говорят, что надо работать и в Москву, в Москву. Только чем больше они говорят, тем дальше Москва, тем понятнее, что всё зря, пусто, горько. Отвечают вопросом на вопрос. Они все замкнуты друг на друге, задыхаются, им некуда деваться из этой комнаты, не отойти от самовара, чай бесконечный. И нет для них билета в Москву, не продаются. А жизнь проходит. Нет, Важенка вроде бы знала каждое слово, которое произносила Тучкова, но это была странная речь для ее сверстницы, такая удивительная девушка. Ещё больше сбивало с толку, что она не заносилась вовсе, говорила увлечённо и искренне, при этом и шампанским интересовалась всерьёз. Ну хорошо, я сама люблю попрыгонью. Про пьесы пока забудем, глубоко уважаемый шкаф. А другие рассказы? Вот давай наугад. Кнём сейчас в любую страницу, и ты мне скажешь что-то Медыкова восхитительного, незаметного для обычного валенка, как я. Они чокнулись. О, давай. Оля отпив шампанского снова схватила книгу. Говори, любую, только еще тогда после номера страницы, какой абзац по счету?» «Пятьдесят я второй сверху. Оля быстро открыла, вскричала: "Прекрасно!" и с выражением зачитала предложение из повести "Во Вечером после катания, когда ложились спать, во дворе у младших играли на дорогой гармонике. И если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и у Клеева уже не казалось ямой. У Оли горели глаза. Ну хорошо же, ты представила? чудесная мелодия в лунную ночь. Это же сразу картина надежды. А если гармоника старая и врет, да без луны? ну какая радость на душе? В овраге и во враге. Важенко вдруг подумала, что ей давно не было ни с кем так интересно. Сидеть и просто говорить Да хоть бы и о Чехове. Нет, о Чехове хорошо. На самом деле, во овраге вообще не об этом. Там всего столько по абзацам это немного не то, конечно, распадается художественная целостность. Ты так все сечёшь? Наверное, училка по литре была классная, да? Им было не остановиться. За второй бутылкой шампанского бегала Важенка. Три 3.60. Важенка хотела купить сухача, рубль сэкономить. Но догадалась, что из-за этого рубля может рухнуть красота замысла их литературной ячейки. Пока бегала, повторяла на ходу стихи Маяковского, чтобы читать потом тучковой, не лыком, как говорится. В пять явилась Дирконос, и Оля вежливо предложила ей присоединиться. Но Важенка фыркнула, и Дирконос неуверенно отказалась, хихикала, поглядывая на шампанское. Через неделю, уже через неделю тебе нельзя погрозила ей Важенка. Марина, у нас к тебе вопрос. Готова? Быстро листала страницы, что-то искала там. Главное, чтобы ты не забыла, что через неделю зачетная», Безлобно огрызнулась Дырканос, руки в боки. Ну, Тучкова наклонилась к Важенке и тихо предложила вопрос. Почему Шарлотта Ивановна в вишнёвом саде все время ест огурцы из своих карманов? Важенка хмыкнула, покачала головой. «Начнем с малого. Как фамилия любимой девушки главного героя в Чайке? Я помогу. ни Нина, задрала интонацию Важенка, приглашая Дерканос закончить. Издеваешься что, ли? Отмахнулась та. Это твое?» — Важенка выкинула вперед руку с книгой, чуть покачивала, держа ее за угол. Что это? Дерканос обернулась. Это я на полке взяла, между рам пихать, чтобы окно не закрывалось. Прекрасно, воскликнула Важенка. А в школе, Марина, ты что на уроках литературы делала, когда Чехова проходили? Тучкова, вы улыбалась, пыталась увести разбушевавшуюся Важенку из комнаты. Чайку не проходят в школе. А факультатив театр, наконец, выкрикивала Важенка со смехом. Дерканост, ты почему не посещала факультатив? А, Оля, ты мне кофту сейчас порвешь!» Легкие, пьяные, они неслись по третьему этажу к каким-то оллиным знакомцам, Важенка декламировала. И я, приоткрыв одеяло, кусок, целую твою теплую коленку. Оля качала головой. Смешная какая девочка Марина. Это не дерканос смешная. Любовалась ею Важенка. Это ты красивый человек. На дебильные стишки, так мягко улыбаться, головой качать, точно дерканосина рядом. Какая благородная личность эта Оля Тучкова. Неожиданно путём преградил Кемаль, высокий тощий араб старшекурсник. В вечерних лучах из распахнутых дверей его комнаты сверкнул золотой перстень, влажный темный взгляд, зоркий темный взгляд. Из резкого брезгливого, он еще что-то гортанно докричал кому-то вслед. Кемаль вдруг сделался любезным, даже вкрадчивым, поменял им движение, словно двум щепкам. Практически всосал их в свою комнату, суля французскую водку. Никогда не пробовали? О, это шанс, очень вкусно анисовая. Шанс и пастис, он произнес по-французски. Важенка, немного расстроенная уселась на кровать. Просто арабов не очень сердилась на Олю, что та согласилась войти. Лживые опасные, говорят они, поколачивают своих русских девушек. А Тучковой все равно, она уже вовсю любезничала с этим кималем. Еще раз, как называется, пастис мутный такой, пиктусином пахнет, но ну, ничего так. Важенка с наслаждением закурила его Marlboro, пол царства. Другое дело негры. Староста, например, жил сначала на пятом со студентом из Верхней Вольты, мудрым, спокойным африканцем чуть за тридцать, которому, как Ленину, ходила советоваться вся широконосая часть Африки, точнее, её подбрюшье: Нигерия, Гана, Мали, Берег слоновой кости. Даже русские приходили перетереть о делах. Абдулай доставал из тумбочки круглую каштановую жестянку индийского кофе, и они часами вели беседы яблоком раздора между староста и Абдулаем был женский вопрос. Абдулай орал до хрипоты о том, как все серьезно между ним и его девушкой медработником. Но староста был непреклонен. «Погуляю часик, но на ночь она не останется. А тебе-то не все ли равно? У них ведь и вправду серьезно», — удивлялась Важенка. Это принцип, Важенка. Я и так у дверей как собака живу, а тут при мне еще и бабу тянуть будут. После зимней сессии Абдулай съехал куда-то на квартиру со своим медработником, а к старости поселили эфиопа, добродушнее и глупее. Что до Кемаля, то красивый алжирец с хищными ноздрями славился своей спесью. Важенка не верила, что выпив пастис, они побегут в припрыжку по своим делам, а Кемали ласково будет махать им вслед. Потому и сидела надутая. Но вот купила необычный такой вкус. Комнаты с иностранцами стандартно поделены на две части, но не шкафом, а бамбуковыми шторами. Так что второй жилец, как правило, русский, оказывался у входа. Казарную часть с окном занимал кемаль. Здесь немного поживее, чем у наших. Стены увешаны плакатами каких-то гладких тёлок, полочки-полочки, непременно сервировочный столик на колесиках. Шик-блеск, 45 рублей в Пентагоне на площади мужества. В ароматном дыму Мальборо размешан навязчивый мускус и одурела сладкий одеколон Кемаля. Важенка однажды уже была в этой комнате. Ее привел сюда с субботней дискотеки комсомольский лидер Эдик, сосед Кемаля. Они курили, болтали ни о чем. Как вдруг Эдик, видимо, желая ее поразить, достал с полочки маленький круглый футляр. С важностью вытащил что-то оттуда и легким движением превратил это что-то в очки капли. Напялил на нос Неожиданно в комнату вбежал Кемаль. Увидев их на своей половине, метнул злобный черный взгляд. Обнаружив, что Эдик тому же в его складных каплях, разозлился не на шутку. Важенка усмехнулась, вспомнив, какой идиотский вид был у Эдика, который почему-то на протяжении всей сцены так и не снял очки. Кто-то стукнул в дверь, и Кемаль, извинившись, вышел. Девочки остались одни. Внезапно Тучкова схватила мальборо со столика, перекинула несколько сигарет в свою пачку и тут же убрала ее в задний карман джинсов. Через мгновение из-за бамбука появился лучезарный кемаль. Что-то приговаривал играл глазами, напевал себе поднос по-французски. Усевшись, сразу взял пачку, встряхнул недоверчиво. Важенка похолодела. Здесь были сигареты, много. Здесь не хватает много сигарет. Казалось, от волнения он растерял весь свой русский. Я открывал ее с вами, для вас. Сквозь землю провалиться. Оля чуть насмешливо смотрела куда-то в стол, подкачивала головой в такт косетнику. Важенка молча дернула плечом. Ничего не знаю. Казалось, Кемаль задыхается. Его тонкие ноздри трепетали. Он звонко обрушил ладони на длинные джинсовые колени, выдохнул. Вскочил и забегал по комнате, все время тернёй в темных колечках волос, загребая назад свою шевелюру. Обычно он едва касался на о укладке. Остановился. Я знал многих женщин. Я имел бербер, полячка, евреев, француженок. Один год я жил с американкой, но русские. Русские женщины самые продажные женщины за сигареты!» ударил кулаком себе в ладонь перстень на солнце отбросил зайчиков по стенам зашипел угольком дещёвки, ужанка подумала. А вот сколько ему лет, что он успел так по миру прокатиться. Хотя, наверное, всех этих женщин можно встретить и в одной стране. Откатила столик от коленей, врезавшись им в ногу Кемаля. Извинилась, хохотнула, вышла из комнаты. «Теле-теле-теста», летеста напевала Важенка сунув ключ в замочную скважину. Это потому, что на пороге общаги наткнулась на свадьбу. Старшекурсники какие-то. Он ленинградец, а она здешняя с четвертого этажа. Хорошенькая такая, без фаты, изящная укладка утыкана крохотными цветами. Весь стройный верх в облаке рюшей цвета чайной розы, а к низу узко, длинно. Странно, что в мае. Зачем в мае? Мается всю жизнь. Скинула туфли, шагнула за шкаф. Охнула. Комната искрилась чистотой. Даже пол еще влажный. Важенка не ночевала дома, и вот такие чудеса. В распахнутых окнах качалась сирень. Опять не закрыли. С недоверчивой улыбкой шагнула к записке на чистом столе. Сверху на листе значилось: "Всем, кроме Важенки». Она еще раз охнула уже от возмущения. Немедленно влезла внутрь. Ну так вот, в письме Дирканос прощалась с жизнью. Важенка летела глазами через строчку: "А маме скажите, что я его просто любила". Так, это понятно. Важенка уже прикидывала, где сейчас искать безмозглую Дирканосину. Надо бы наряд отряд, и где без с Леной? Да где угодно, в воскресенье. Ясно, что полы предсмертно вымыты дирконос, и если они еще влажные, то ушла она недалеко. Немного успокоилась от: "А на могиле моей поставьте памятник из розового гранита и смейтесь, смейтесь на моих похоронах. Помните, ведь я в жизни была веселая!» Важенка довольно захрюкала. «Найдем голубушку живехонькую!» Посмотреть не едет ли Дыкин?" «Дыкин не ехал, и я спрыгнула, бормотала она, перескакивая через ступеньку на пятой мужской. «Молодцы девчонки, нескучные такие. Староста отыскался в гулкой столовой тут городка. Никого. Только за соседним столиком второкурсник с их факультета аккуратно макал булочку в сметану, да староста неспешно ел пустой мутный суп, из которого выпирала кость с солидным пластом желтого жира. Плюхнулась рядом с ним, затараторила. Они закончили почти одновременно. Важенка с рассказом о Горемыке Дерканос, староста с супом. Молча смотрел на кость. Сало будешь, серьезно спросил он. Важенка прыснула. Ты издеваешься? она протянула ему записку. Староста жевал губами, пока читал, потом Босил. Да все будет нормально, ты сомневаешься, что ли? Второкурсник дисциплинированно отнес свой поднос к окну для грязной посуды. Затем направился к стойке. Что-то тихо втолковывал тетки на раздачу в накрахмаленном марлевом колпаке. Когда уходила, она даже перегнулась через стол, чтобы как следует его запомнить. "Тань", крикнула кому-то, не отрывая взгляда от его спины. Вышла грузная Таня с лиловатыми отвислыми щеками, и тетка в колпаке, горя глазами, пересказала ей происшествие. Важенка и староста замолчали. Оказалось, что в стаканы вместо молока разлили сметану. Твоя работа, Тань, вообще что ли мышей не ловишь? Мальчишка предупредил об этом, и доплатил за свой стакан, так как сметана, понятное дело, дороже. Важенька округлила глаза, они со старостой развеселились. «Бывают же дети, громыхала посудой тетка в колпаке, поглядывая на них. Этот чувак, короче, Толстовец. Мужики говорили, он мясо не ест, не пьет, не курит. Никак не мог успокоиться староста по пути к корпусу. Важенка только качала головой. Столько дебилов вокруг. И чего мы? Будем сидеть и ждать? Уже в общаге набросилась на старосту и Тостю. Ни Толя, ни Костя друг на друга не смотрели. Ворчали, как разбуженные псы в разные стороны, никаких версий случившегося не предлагали. Вскоре мальчики в разной степени тревожности отправились на поиски бедолаги. Так как в записке упоминался трамвай, легче под него, чем так мучиться, решили в первую очередь искать на конечных остановках маршрутов, проходящих по лесному, там, где у них кольцо. Важенка осталась в общаге сторожить возвращение самоубийцы, так как ни на минуту не сомневалась, что часа через 3-4 метушающаяся дирконос прибьет к дому. Связь решили держать через одногруппницу Ленинградку. названивать ей из автоматов на домашний, нашлась не нашлась. Не, а мне-то почему нельзя читать было? Типа, она меня так ненавидит, приставала она к возвратившимся Саше и Лене. Они пили чай, а Важенка стоя на столе искала в распахнутых окнах пятилистник сирени, чтобы загадать желание и съесть его. Верное дело сбудется». Притягивала к себе по очереди ветки, вглядывалась в аметистовые пирамидки, считала. "Ну, шуточки твои, знаешь ли", безруково махнула в воздухе маковой сушкой. Лена смущенно смеялась, незаметно трогая свои прыщи. Важенки было даже обидно. В конце концов, кто сейчас практически спасает жизнь этой самой дерканос? Переступала осторожно на скатерти в пьяном сиреневом воздухе, надышаться не могла. Кусты сирени дымились перед ней. Отчего люди не летают? И нет на земле битого стекла и полчущих хабариков, запаха мочи. Прохожие часто заворачивали в разросшуюся сирень, работяки здесь соображали на троих. И нет за спиной дыхания комнатной сырости. Да спускайся ты, смотрит на твои грязные пятки. Мы же едим. Чего ты там застряла? Я ищу счастье, что непонятного-то? Вот как это остановить, задержать? когда она цветет. Куда бежать, чтобы продлилась? Смотрите, они окрашены не одинаково. В середине крестика, а по краям светлее, и с нижней стороны светлее, как пена объемная, стерео. Она шедевр. Есть пять, завопила, бережно отделяя цветочек от грозди. «Загадай, чтоб вернулась поскорее, с собой ничего не сделала. Лена шумно отхлебнула из кружки. Важенка скосила на нее глаза. Ага, разбежалась. Еще желание на дирканос тратить. Марина вошла очень тихо, дверью еле-еле. Девочки застыли, таращась друг на друга. Она долго копошилась за шкафом, не решалась выйти. Безруково скорее рассасывала сушку, чтобы ничего не пропустить из-за хруста. Важенка бесшумно спрыгнула со стола. Дирканос прошла в комнату. И трагически легла на кровать спиной к ним. Важенке не терпелось выступить с каким-нибудь вопросом или шуточкой, но о записке договорились молчать, словно ее и не было. Через полчаса Дирконос глухо попросила Логинову найти ей по комнатам уксус. Важенка даже подпрыгнула от радости. Драматургия не проседала, и остановив Лену, сама бросилась на поиски. Вскоре стукнула бутылкой о тумбочку Дирканос. Марина, вот, хотела добавить: "Самоубивайся на здоровье", но сдержалась под сашеным синим взглядом. А потом ничегошеньки интересного еще целый час. Дирконос лежит, уксус стоит, зеленеет стеклянной бутылкой. Скука смертная. Дирконос вскоре поднялась, расходилась. Кажется, радовалась, что не словечко попрека. Важенка из-под тишка рассматривала ее фрагменты. На сивом халате последняя пуговица вырвана с мясом, полные икры, не злобный бессмысленный взгляд, оплывшие пальчики. Неужели имя она писала о сердечной муке? Марин, а уксус-то зачем? Не выдержала Важенка к ночи. Вздохнула, махнула. Пойду салатик сделаю. Салатик. Электричка из Сестрорецка прибывала на второй путь. Важенка ела мороженое у начала платформы, чтобы не проворонить Аньку. Вдалеке показался темно-зеленый глазастый поезд. Его усталая физиономия зачеркнута ярко-розовыми полосами, как рот заклеили. Разволновавшись от его стремительного приближения, она запихнула в себя оставшийся кусок пломбира. Ледяная молочная плоть натянула щеки, зубы свело, глаза распахнулись: "Мамочки!" Важенка опустила вниз одеревеневшее лицо, чтобы никто не заметил. Мороженое медленно таяло, судорожно перекатывало его во рту, глотало сливочную прелесть с густым вкусом размокших вафель. Подняв голову, она наткнулась на чудесный миг, когда перрон еще пуст. А поезд, только что летевший в свежем июньском воздухе, замер. Пышет от него горячим, криозотным. С Шипением открылись двери, и толпа выплеснулась на перрон. Небо сладко ломило, от лиц ребило в глазах. Ей ни за что нельзя сейчас пропустить Аньку. «Важенка!» Анька уже загорелая, белозубая громко хохочет навстречу ей. У нее лето, думает Важенка, обнимая ее. А у меня что? Вот. все как в аптеке, проверяй. Анька протягивает ей две клеенчатые тетради по шесть листов. Обаятельно закуривает мельтешит пальчиками, колечками, розовыми ноготками. Важенка знает, что в тетрадях, потому не кидается их листать, а ненадолго задерживает на Аньке внимательный взгляд. Крашеная блондинка простецкая, мозги на передке, но ну вот понятно же, почему она так нравится мужчинам. Разлетелись на веках, меняя взгляд черные стрелки, ровненькие, ровненькие. Гладкая голова, как у птички, тонкие волосы убраны назад, на загорелых скулах яркие румяна. Важенка признательно складывает ладони у сердца. Анечка тамашет в ответ. Да ладно. Что значит да ладно? говорит Важенка, листая тетрадь поновее. Ну вот как мне тебя благодарить? Такая работа. Анька поддакивает, важно, что ночами переписывала, чтобы успеть к сроку. Три полных дня, если считать. Я ведь как? Раз отмыла свое и в горницкую записанину, как часы. Вечером после ужина посуду раскидаю и вперед, на чистой клеенке. Девки ржут, студентка выискалась. Так объясни мне еще раз, почему нельзя было этот конспект подруги твоей вот как есть ему подложить? Ты же говоришь, он ей больше не нужен. Нафига переписывать-то? Невеселая Важенка повторяет всю историю сначала. В начале семестра препод по философии обещал за стопроцентную посещаемость зачеты экзамен автоматом. Просто ходите на все лекции, конспектируйте, и будет вам майское счастье. Волны восторга прокатились по воронке амфитеатра к ногам философа. Казалось, так легко, чего не походить-то за автомат? Там отмечаться надо было, вставать на перекличке. За меня иногда безруково вставала по два раза, срабатывала. Но я и сама старалась ходить. Автомат в кое-веки. Два раза пропустила или три, не помню. Они сидят на тяжелой белой скамье на площади у Ленина, там, где никогда не бывает тени. Уже по-летнему припекает. Хорошо, ветерок с реки приносит свежесть и сладкий запах пионов с прямоугольных клумб, убегающих к Неве. Бабка в серой трикотажной кофте, лоб у нее перевязан газовым платочком с золотом, кормит внука вареным яйцом. И пока тот давится сухомяткой, быстро приготавливает его к лагерной жизни: трусики, носочки не забывай менять. И рисками угощай ребят, они в пакетике полиэтиленовом в чемодане справа. А белочку сам потихонечку, не давай никому. Слышишь? Большие ребята подходят, убегай всегда. Лучше убегай, русланчик. Ну, а на последней лекции неделю назад зачитал фамилии тех, кто не пропустил ни разу по ведомости. Меня тоже. Да. Потом говорит: "Все перечисленные, сдавайте, пожалуйста, конспекты, я все проверю. И если у вас все лекции, то и зачет, и экзамен автоматом, все как обещал. Прикинь?" Он обещал за посещаемость стопроцентную. Вот причём здесь все лекции? Анька хотела что-то немедленно вставить и выпустила жирную струю дыма в сторону прямо в бабкино занудство. Та переполошилась, принялась вопить. Так, бабуля, вот давай не будем, а? Дальше больше. Бабка возмущалась, почему ей тыкают, что молодежь обнаглела совсем. Уходя все оборачивалась и сплёвывала себе под ноги в розоватый мелкий гравий, проклиная Аньку, прижимая к трикотажному теплому бедру круглую голову внука. Блин, больная. Анькины длинные серьги мелодично позвякивают у воротник джинсовой куртки. А у тебя нет лекций? Ты что не писала? Ну, штуки две писала, но это мёртвому припарка. Важенка мотает головой. Я к нему кинулась, говорю, что вот именно сегодня забыла тетрадь, но все лекции у меня есть. А он лыбится. Да хоть когда несите, в любой момент. Ну, я и дождалась, что он безруково вернул лекции. Вроде шилом не проколол. Ну чего ты уставилась? Это чтобы другие студенты второй раз не могли конспект использовать. Только мне было страшно, с ее тетрадью идти, он ее видел, мог запомнить. Запомнить? Да ладно. Маша, Танька, вас же сотни. Ну все уже переписала и переписала. Дело сделано. По пути из метро к главному зданию Важенка грустно думала, что скрыла от Таньки, как важен для нее этот автомат. Если сейчас философ говорит нет, то не имеет смысла дальше барахтаться в горшке со сметаной. Не сбить ее в масло не выбраться. Два экзамена она уже пропустила. зачетов было недостаточно. Если пролетит над третьим, ее отчислят. Каблуки летних туфель еще со школы стучали неимоверно, приближаясь к аудитории, где шел экзамен, Важенка перешла на цыпочки, чтобы не шуметь. Вечный Лебяткин у дверей с кумачевыми щеками. Даже если ты полон спокойствия, увидишь Лебяткина издалека и немедленно начинаешь волноваться. Важенка уже бежит на полупальцах. Вблизи Лебяткин еще хуже. Пышет, как паровоз, с горячим потным страхом. Всех прогоняет, кричит он шепотом, кусая ногти. Всех, кто конспекты доносит. Вон Леню сейчас выгнал. Вы говорит эти лекции только сейчас переписали, а семестр бездельничали, и ржет. Для Лебяткина главное сейчас заразить ее паникой, заставить ее дрожать как заячий хвост. Ее сердце начинает трепыхаться. Годы, да все этот Лебяткин. Рядом Лёня Штыров быстро и сердито листает тетради, кидает важенки через плечо. Фигня какая-то, ничего не понимаю. Он листает внимательно, что-то там внюхивает. Потом закрывает конспект, и говорит, что он не твой. Вернее, ты его не писал в семестре. И так ему весело сразу предлагает билет тянуть. А ты переписывал с чьего-то. Не, я больной что ли? Я у Крупенина взял из 113 группы. Обложку переставил с его фамилии и делов. Я думаю, он как-то запомнил все конспекты, которые были у него на проверке. Пометил, что ли. Я поэтому переписала. Важенка почувствовала облегчение. «Серьезно — Серьезно? Где-то у уха всплыл обрадованный стасик. У меня мама неделю писала Слогиновского, но боюсь, боюсь заходить. Лёня насмешливо смотрит на них, сообщает, что только что философ выставил кого-то с переписанной версией. Важенка шумно выдыхает и поворачивается к двери. Преподаватель по философии, нервный, тонкий тип чехоточного аристократа в заношенном до блеска коричневом костюме который знает весь политех. И на семинарах и на лекциях театр одного актера. Он носится от окна к дверям, интонирует, скидывает руки, обличает, горько молчит. Он так избыточен в своих эмоциях, что от него невозможно оторваться. Так люди себя не ведут. Однажды на семинаре важно была уже третий, кто не мог ответить, где возникло первое государство. Стояла молчала, да и все молчали. Негде было подсмотреть. Вопрос из школы, чего-то он сам себя завел по этому поводу. На важонке была серая трикотажная двойка, у таты купила почти серебристая ткань. Кончиком языка она осторожно гоняла за щекой жвачку. Страшно было, потому что четвертого поднимать не станет. Третья попытка последняя. И потому сейчас грохнет, полыхнет двойку в журнал запросто от праведного гнева. Когда он закричал, все равно вздрогнула. Первое государство Важина возникло между Тигром и Ефратом!» Он бегал от стены к стене, засунув кулаки в карманы пиджака так, что в растворе шлицы на спине было видно, как лоснятся от старости его брюки. «И Никакого джерси там не было. В принципе, Важинки даже польстило, что он отнес ее к мажорскому сословию. Расмешило старомодная словечка джерси, и двойки, слава богу, удалось избежать. И все же будет неплохо, если он сейчас ее не вспомнит. Важенка придала лицу трудолюбивое выражение. Философ с треском закрыл конспект, бросил сверху тонкую длинную ладонь. Это не ваш, Важина. Она обессиленно закрыла за собой дверь. Сразу подскочили Леня со Стасиком, покачала головой. Я все понял, Леня оживленно распахнул тетрадь. Смотри, он в этой сравнительной таблице философских школ, смотри, в этой колонке пририсовал цифру в скобочках, а вот здесь звездочку поставил. То есть он придумал несколько дурацких значков, чтобы отличать конспект до его проверки. Ты понимаешь? Понимаешь, целый цирк развел с конями. На Лебяткина было страшно смотреть. Слушай, у тебя нет сигареты? тихо спросила Важенка